Проезд по быстро пустеющей предвечерней Москве запомнился потрясенному Корнелиусу, как кошмарный сон. Хищные укосы крыш, зловещие персты звонец, похоронный гуд колоколов. Фон Дорн горестно стонал, покачиваясь в седле, даже заплакал от обиды и жалости к себе. Лицо закрыл ладонями, чтоб конвоиры не радовались.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 в цивилизованных странах, а закапывать живой в землю пока не издохнет. Он-то думал, закапывает с головой, чтоб задохнулось, тоже ведь страшно. Но это, к вот, на долгую муку, во сто крат страшнее. На закопанную наскакивали два бродячих пса, захлёбываясь бешеным лайм. Один вцепился в ухо, оторвал, сожрал. В толпе одобрительно засмеялись.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 Откуда здесь в этом адском государстве взяться благородным просвещённым людям, хотел сказать Корнелиус, но пастерёкс с чего это приказной вдруг переменил тон. Не иначе хочет на неосторожном слове поймать. Проехали ещё невеликое расстояние, и было фондорну за все перенесённые муки утешительное видение. Закатная заря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 что стоял всего в полумиле к юго-востоку от отчего замка. Очевидно, благое провидение сжалилось над Корнелиусом и милосердно лишило его рассудка. Фондор нисколько этому не огорчился. «Это и есть новая немецкая слобода, которую местные невежи прозвали Кукуем», — сообщил переводчик. «Тому двадцать три года, как выстроено. Заглядение, правда?» «Дворов нынче за три сотни стало, и люди все достойные — офицеры, врачи, мастера часовых и прочих хитрых дел!» Он захихикал. «А знаете, господин поручик, почему кукуй?» «Почему?» — вяло спросил фондорн, поняв, что постыл и рассудок никуда от него не делся и поморщившись на поручика. Это здешние служанки, стирая в ручье бельё и пялись на диковинных московитов, кричали друг другу «Кук-кук, мал! Гляди, гляди-ка!» Вот и пристало. Правда смешно? У въезда за полосатым шлагбаумом стоял караульный солдат в каске, керасе с олибардой. Стрельцов пустил неохотно после препирательства. Корнеллис заметил, что его конвоиры шли уже не так грозно, как по Москве, сбились в кучу, по сторонам глядели с опаской. Из Аустерии, над крышей которой было установлено тележное колесо с жестяным аистом, вывеска гласила «Аист и колесо!» Вышли в обнимку двое рейтеров с палашами у пояса, один, показав на бородатых стрельцов, крикнул на баварском «Гляди, дзепп!»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 Показал он на большой дом с красной черепичной крышей. Здесь квартирует ваш полковой начальник, герр-кристиан лебинау фон Лилиенклау, по-русски полковник Либенов. Мне туда ходить незачем, так что откланиваюсь и желаю вам всяческого благополучия. Если понадобится толмач, милости просим. Зовусь я Пашка Немцеров с Архангельского подворья. Я и грамотки челобитные, либо сутяжные составляю. Беру недорого алтын и деньгу». Десятник понёс в дом кляузу от вице-министра. Корнелиусу велел дожидаться. Сердце заныло от нехорошего предчувствия. «Да, молодой человек наломали бы дров». Полковник Лебенау фон Лиллиан Клау раскурил фарфоровую трубку, надувая тощие щеки и супер-кустистые пеги брови. Схватить подьячего за шиворот, да еще в приказе, при Теперь это бестие грозится челом за бесчастье бить. Нехорошо, скверно. Как пойдет, писанина, не отвяжешься он снова заглянул в присланную теодором лыковым грамотку сердито крякнул еще захотел мокриться офицера батогами у меня не стрелецкий полк а мушкетерский секунд не батогами а розгами и только нижних чинов подлая рабская страна фу придется ему бесу тремя рублями поклониться а то и пятью больно уж осерчал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 А после отлучился во двор, вынул из вьюка доброго голландского рома, свёрток ботавского табаку, и вскоре они с полковником уже сидели на уютной застеклённой веранде, дымили трубками и пили крепкий, щедро сдобренный ромом кофе. — Тут ведь что досадно, — говорил Лебенау, вздыхая, — этот Федька Лыков невелика шишка, подьячешка простой. Вы, говорите, дожидались его долго? А это он посылал за большим кафтаном. Ну, такой, вроде как казённый мундир для парадных выходов. Чтоб на вас впечатление произвести. Обычное дело. На гостиниц набивался. В России так заведено. Надо было посулить ему пару соболей из ваших подъёмных. Вот всё бы и устроилось. А для будущей пользы ещё следовало бы его шельму да пару других подьячих в гости позвать. Очень уж они охочи до мальвазии и засахаренных фруктов, которые столь искусно приготовляет фрау зибольд из Аиста. Только всего и надо было. И капитанское звание при вас осталось бы и подъемное. Эх, сударь, что ж вас купцы-то не научили? Нужно было вам сначала сюда, в Слободу, а уж после в приказ». Но теперь поздно, не поправишь. Если бы Федьку с глазу на глаз срамили, да хоть бы и прибили, невелика беда, а при подчиненных — дел другой, не простит. Ему бесчестие за поруганную честь он много возьмет. Услышав про честь, фон Дорн встрепенулся. «Если он человек чести, я готов дать ему полную сатисфакцию».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 Если царь собственной рукой какого князя или боярина за виски дерёт или по щекам лупит, то это только повод для гордости. А вот будет зима, начнётся любимая царская забава. Государевы-стольники, ну это вроде камер юнкеров, будут нарочно во дворец к высочайшему выходу опаздывать. А знаете почему? А потому что опоздавших монарх велит в пруду купать, и радуется, как ребёнок, в ладоши бьёт. Стольники нарочно орут пожалостливей, да посмешнее, чтобы его помазанному величеству угодить. Некоторые, конечно, от такого купания простужаются и помирают, но бывает и так, что Алексей Михайлович смелуется и пожалует что-нибудь, шубу для согрева или деревеньку на прокорм. Вот такие здесь дворяне. Да их возле творца каждый день плетьми дерут. Кто провинился? А вы дуэль.